Глава 71. «Как сегодня, самочувствие?» — спросил я. «Нормально», — ответила Лада. Родители наняли для нее сиделку. Со сломанной ногой она не могла сама передвигаться по палате. Теперь я сам убедился, что ей больше ничего не угрожает. Ни ей, ни ребенку. Теперь остался лишь один разговор, после которого я улетаю обратно. Через 4 часа у меня самолет. Билет до нее. Моего котенка. Очень хорошо. За тобой будет хороший уход. Ты скоро поправишься. Спасибо. И спасибо, что приехал, Ром. Я не мог иначе. Я не простил бы себе. Почему ты приехал? Смотрела она на меня. В ее глазах явно затеплилась надежда. «Но мне порадовать ее нечем, и даже ради ребенка я не готов жертвовать собой и Катей, потому что это был мой долг», — ответил я, присаживаясь рядом с ней на кровати. «Когда-то ты мне очень помогла, и ты не перестала быть моим другом. Между нами все сложно сейчас, и попытка в отношениях закончилась некрасиво и больно, не только для тебя». Но я все же помню все, что ты для меня сделала. Я не забуду добро. Я получил результаты теста. И что там? Посмотрела на меня она. Ты сама знаешь, я отец. И что нам с этим делать? Жить? Пожал я плечами. Я не отказываюсь от него, буду помогать, общаться. Насколько я могу. А я? Спросила Лада. Между нами ничего не меняется. Я думала, может, нам попробовать снова? Робко поинтересовалась она и взяла меня за руку. Ром, у нас ребенок будет. Неужели тебе все равно на то, как он будет расти? Раз уж ты все узнал, может быть, мы попытаемся снова? Нет. Извини, покачал я головой. Как бы мне не было тяжело это говорить, но правда всегда лучше. Я с тобой не останусь. Я буду заботиться о ребенке. Да, но вместе мы не будем. Она выпустила мою руку из своих пальцев и уставилась на свои колени. Ты все-таки любишь ее? Да. Ты не смог забыть? Не смог, Лада. А меня ты вообще любил? «Да, любил», — ответил я. «И это была правда. Но эта любовь была иной. Скорее, все-таки, как к другу. Но ты женщина, красивая. Мы обманулись оба. К сожалению, наша попытка в отношении не увенчалась успехом. А теперь еще ребенок остался. Ты поедешь к ней? Да, поеду. Я пришел сказать, что улетаю домой. Буду вас навещать». Звони, если что-то понадобится ребенку. И как ты собираешься его воспитывать из-за океана? Хлюпала она носом. Я снова не оправдал ее надежд. Но я люблю только Катю. И с этим ничего не поделать. Детей я смогу любить всех, но женщину лишь одну. И это моя котенок. Только нужно ей все объяснить. Она мудрая. Она поймет меня. «Придумаем как?» Ответил я. «Не бывает безвыходных ситуаций?» Я взял ее за плечи и повернул к себе. «Послушай, Лада, мои глаза смотрели в ее. Мне бы так хотелось забрать ее боль только себе и боль Кати тоже, чтобы никто не страдал из-за меня. Но я не могу. Ты еще будешь счастлива. Ты чудесная девушка, но так вышло, что я не смог справиться с собой. Ребенок у нас тоже уже вышел. Придется с этим смириться и принимать его с любовью. Мы взрослые, мы должны с этим справиться. Ты, тем более, ты носишь малыша. Будь сильный ради него. Не всегда все получается так, как мы хотим. Если бы я знал, что выйдет, я бы поступил иначе. Но я не могу исправить прошлое. Просто поверь, что я был бы счастлив знать, что ты нашла свое. Снова улыбаешься. Так вышло, я не твоя судьба. Не кляни меня за это. Сейчас тебе трудно понять, но я должен оставаться тут из жалости. Это не принесет счастья. На этом семьи не построить. Будет еще в твоей жизни тот, кто сделает тебя счастливой по-настоящему. Тогда ему шанс появиться в твоей судьбе. Отпусти меня. «Прошлое. Ребенок не помеха, если он тебя будет любить. А он будет. Вы родите своих детей. У тебя будет семья, все как мечтала. А нам с тобой придется снова расстаться. Помни, что было хорошего. Не кляни меня, отпусти прошлое и живи дальше. Любая помощь с малышом будет мною оказана, если потребуется. Он не будет расти совсем без отца. Мы сделаем все для этого возможное». «Я приехал, чтобы сказать тебе об этом. Никто не бросил тебя в твоем положении. Не теряй веру в людей и любовь. Все у тебя еще будет. Я тебе бесконечно благодарен за все, за ту любовь, что ты мне дарила, поддержку, когда она была мне необходима, за те минуты счастья, что у нас были. Я думаю, ты с этим спорить не станешь. И за этого малыша тоже». Я буду звонить твоим родителям, узнавать о состоянии ребенка. Когда он родится, я приеду и буду его навещать, но большего дать не могу. Отпусти меня, Лада. Не держи, не питай себя несбыточными мечтами. Ты понимаешь меня? — Да, — прошептала она. — Вот видишь, какая ты умница! — мягко улыбнулся я ей. — Все пройдет. И я болел, и мне было больно но в итоге нашел свое счастье, и у тебя все будет. Как бы я хотела, чтобы ты там меня любил, как ее, — сказала она. Ты так летишь к ней. Едва стали известны результаты теста. — Лада, — произнес я, — я приехал к тебе как к другу и как к матери моего ребенка. Больше ничего. Я поняла, и тебя так будут любить. Встал я на ноги. Только отпусти прошлое и дай войти в твою жизнь другой любви. Настоящей. Не оборачиваясь, я покинул палату. Что еще я мог бы сделать для нее? Ничего. Исчезнуть навсегда из ее жизни, если только. Больше нас ничего не связывает, кроме горечи в горле и жжения в груди. Однако у меня есть свет в конце туннеля. Мой котенок вздохнул, убирая в карман телефон. Хотел услышать ее голос перед взлетом, но она снова не подняла трубку. Обиженно, ошарашенно, все прекрасно понимаю. Я не молодец, бракованный мужик. Всем от меня плохо. Всем досталась любовь со стеклом. Но я просто человек, который ошибается, но пытается исправить ошибки. Я верну тебя. Снова. Теперь ты мне необходима, как воздух, еще больше. Я так хочу снова уснуть на твоих руках, пока ты шепчешь мне слова любви и гладишь мои непослушные волосы. Сейчас я особенно остро понимаю, кто самая важная женщина в моей жизни после дочери. Катя. Я не брошу ее больше ни за что на свете. Если бы знать, куда река течет.